Глава 33. Человек в красном. Я впервые увидел его вблизи. Человек в красном оказался лишь немного выше меня, но гораздо шире в плечах. Алые шёлковые рукава были перетянуты кожаными ремнями, подчёркивающими его мускулы. Одежда закрывала всё тело мага за исключением кистей рук и предплечий, и я увидел шесть искрящихся выписанных металлической краской татуировок. Кто ты? спросил я, держа руки поближе к мешочкам с порошками. Так я мог быстро добраться до них, если дела пойдут плохо. Да ты шутишь, сказал я себе. Бывало ли хоть раз, чтобы дела не пошли плохо? Человек в красном молчал и лишь улыбался. Это выглядело угрожающе, особенно потому, что лицо мага было закрыто лакированной погребальной маской, вроде тех, что использовали медики, чтобы не подпустить демонов к своим мертвецам. Каким-то образом твёрдая поверхность маски изменяла форму, подстраиваясь под выражение лица хозяина. Сейчас губы маски сложились в отвратительную усмешку, а уголки глазниц сузились словно прищурившись. И ещё Мак не ответил на мой вопрос. Это было необычно. Как правило, джентеп долго вычурно и многословно расписывают, каким именно образом они намерены вас убить. Но человек в красном молчал. Остановившись в нескольких ярдах от меня, он опустился на колени и начертил круг. Он просто провёл пальцем по блыжникам мостовой, и возник след из искр, замкнувшийся в мерцающее кольцо. Вы пендрёжник. Итак, «Ты вызываешь меня на магический поединок?» Мой противник встал и сложил руки на груди, видимо, ожидая, когда я начерчу свой круг. Если у тебя зажжена только татуировка магии дыхания, ты никакими силами не создашь круг, способный защитить от чего бы то ни было. Впрочем, за прошлый год, когда на меня то и дело нападали бандиты, ловцы магов и охотники за наградами, я успел кое-что уяснить. Самый ценный ресурс в таких случаях это время. Возможность пошевелить мозгами и составить план. Я сунул руку в мешочек на левом бедре и достал горсть чёрного порошка. Не торопясь, я сыпал его на мостовую, поворачиваясь вокруг своей оси, так что в конце концов оказался в круге из чёрной пыли. Закончив, я посмотрел на мага и изобразил на лице такую уверенность, какую только мог. Перед поединком принято обсуждать правила. Красный маг не ответил. Что ж, это тоже своего рода правило: если он победит, то сможет сделать со мной всё, что захочет, если же выиграю я, ну, мы оба знали, что этого не произойдёт. Думай, чёрт возьми, Ферриус говорит, из любой западни можно выбраться. Нужно просто отыскать выход. Могу ли я немного поразмыслить, спросил я. Ответа не последовало, впрочем, Мак не убил меня сразу, возможно, это означало да. Ладно, мне нужен план. Дьявольски умный план. Или нет, погодите. Посмотрим на это с другой стороны. На самом-то деле мне нужно понять его план. Зачем Мак встрял в поединок, если он явно сильнее меня? Он применил заклинание шёлка, чтобы усыпить Ниф, Рейчеса и Айшика, и теперь тратит часть своих сил, чтобы держать их в бессознательном состоянии. Зачем? Можно было использовать связывающую магию гораздо более простую, они бы и с места не сдвинулись даже в виде как враг разрывает меня на куски. Так на что ему эта приватность? Красный мак поднял руки, и я чуть из круга не выскочил. Но он всего лишь пошевелил пальцами, сообщая, что устал ждать. А он и впрямь меня ненавидит, подумал я, видя, как снова изменяются черты его маски. Теперь она выражала нетерпение и ярость. Но, с другой стороны, ничего удивительного, истинные маги-дженты обтерпеть не могут метких магов, которые оскорбляют чародейское искусство одним своим существованием. человек, который сумел зажечь все 6 татуировок, должен по-настоящему ненавидеть кого-то типа меня. И того у меня оставалось 7 способов справиться с ситуацией. 6 из них никуда не годятся и закончатся моей неминуемой смертью. Последний способ тоже не ах, но есть шанс, очень маленький шанс, что я выживу. Я решил воспользоваться именно им. выхватив из мешочка в пощепотке красного и чёрного порошков, я без предупреждения кинул их в воздух и сотворил магический жест. "Караф", сказал я, тем самым нарушив вековые традиции поединков джентаб. Красный Макс соединил указательные пальцы и развёл руки в противоположных направлениях. Так он сотворил щит огня, и тот лишь слегка замерцал, когда мой красно-чёрный огонь врезался в него и погас. Амак ответил, сложив и согнув четыре пальца, он затем резко разогнул их. Серая татуировка на его руке заискрилась, и заклинание, которое мы называем железная волна, ударило меня в грудь с силой тарана. Я отлетел на несколько футов. Дыхание выбило из лёгких, а в ушах зазвенело, словно кто-то повесил над моей головой очень большой колокол, и со всей дури ударил по нему молотком. Однако я не был мёртв, а значит, оказался прав. Мак хотел показать, на что он способен, но не убил меня. Итак, ты здесь, чтобы меня задержать, не так ли, чтобы я не помешал твоим хозяевам, пока те не получат от Джанучи то, что хотят. Теперь выражение красной лакированной маски сделалось благожелательно весёлым, и Мак слегка кивнул. Именно это, скорее нежели что-то другое, и заставило меня ляпнуть глупость. И каково это быть мальчиком на побегушках у трусливых мерзавцев, которые мучают ни в чём не повинных девушек, потому что слишком боятся выйти на бой с настоящим противником. В общем, это был один из тех случаев, когда следовало вспомнить о карте с колючими ветками и не грубить незнакомцам. Судя по движению бровей и проступившим морщинкам, лакированная маска сильно разозлилась. Мак врезал мне разрядом молнии, и это было похуже предыдущего заклинания. Потребовалось не меньше минуты, чтобы снова встать на ноги. Не так-то легко восстановить равновесие, когда ты наченён электричеством. Единственное утешение я подтвердил три важных факта. Во-первых, его работодатели явно не желают моей смерти. Я с трудом проковылял обратно в свой маленький круг, уверившись, что не рухну прямо сейчас, я одарил мага самое лучезарное, лучшее из своих улыбок, что-то мокрое стекало мне на подбородок, кажется, я пускал слюни. Полагаю, моя очередь, сказал я. Слова звучали так, словно я был пьян и у меня не хватало передних зубов. Верхняя губа маски искривилась, что, видимо, должно было означать полнейшее презрение. «Во-вторых, ты действительно меня не любишь». Пренебрежительным жестом Мак дал мне понять, что с нетерпением ожидают моего зубодробительного заклятия. И, в-третьих, мы оба отлично знаем, что у меня нет против тебя ни шанса. Вот этот-то последний факт и оставался единственной моей надеждой. Энна была права, когда сказала, «Как бы ни был ты опасен, всегда найдется кто-то еще опаснее». Всего-то и нужно было стать таким человеком.